«Глаша, да что ж ты не ешь ничего? Это кому же я вареников наготовила?» Баба Маня села напротив, подперла кулаком щеку, посмотрела на Аглаю внимательно и одновременно настороженно. «Я ем». В подтверждение своих слов Аглая подцепила вилкой вареник, но не рассчитала. Вишневый сок брызнул во все стороны, запятнал нарядную вручную расшитую бабманину скатерть. Как кровь. Подумалась не кстати... И от мысли этих Аглаю затошнило. «Постираем!» Бабушка ногтем поскребла вишневое пятно. «Сейчас в магазине ничего только не найдешь. Купим какой-нибудь пятновыводитель». «Да, видно, совсем Аглая хреново выглядит, если первейшая на всю Антоновку чистюля баба Маня так быстро смирилась с испорченной скатертью. Надо взять себя в руки и не раскисать. Поем и схожу в магазин». Аглая улыбнулась бодро и почти искренне. А не найду выводитель, так куплю новую скатерть. Невелика проблема. Иж привыкла у себя в городе деньгами швыряться, скатерти новые покупать. Беззлобно проворчала баба Маня. Не надо мне новую, я и со старой как-нибудь век скоротаю. Лучше хлеба купи, если уж надумала идти. Только много не бери, полбуханки хватит. Ты же у нас мучной от чего-то не ешь, а мне и половинки за глаза хватит. Вареньки-то хоть вкусные? Вареники шедевральные. Чтобы порадовать бабушку, Аглая плюхнула к себе в тарелку аж 3 столовые ложки сметаны, свою недельную норму. Поверх нежалеючи сыпанула сахара. Получилось сладко, калорийно и очень вкусно. Впрочем, не с её комплекцией беспокоиться о лишнем весе. Ей бы парочка лишних килограммов не помешала. Аглая уже почти управилась с варениками, когда баба Маня решилась перейти к главному. «Глаша, а ты точно его видела?» «Кого?» спросила она с набитым ртом. Да ира до этого! Пугача!» Баба Маня торопливо перекрестилась. «Видела!» — кивнула Аглая. «А это точно он был? Ты уверена?» «Он самый. На черепе заплатка металлическая, точь-в-точь, точь, как у него. У нас же в деревне больше ни у кого такого украшения не было. Да чего ж неприятный разговор, но лучше покончить со всем этим раз и навсегда. Было и быльем поросло. Как там «пусть прошлое хоронит своих мертвецов», Вот пусть и хоронит. А у нее есть дела поважнее. Пятно вон надо застирать. Ну и слава богу. Баба Маня провела ладонью по собранным в тугой пучок седым волосам. А то же в деревне до сих пор разные болтали. Кто говорил, что милиционеры тогда пугача поймали и на опыты научные забрали? Кто, что утек он той ночью и продолжает? Не утек. Аглая протестующим отнула головой. Все, бабуля, успокойся. Нет больше пугача. Точно нет. «А статуя?» По голосу было слышно, что до настоящего успокоения бабе Мане еще очень далеко. «А что статуя?» В тон ей спросила Аглая. «Что со статуей-то решили сделать? Да откуда же мне знать, что решили?» Неожиданно для себя она рассердилась. «Сама ж говорила, что у усадьбы теперь новые хозяева есть. Вот пусть они и решают, по-семейному». «Как-то по-семейному». Баба Маня удивленно сощурилась. «Да так?» Аглая пожала плечами. Зря она вообще ввязалась в этот неприятный разговор. «Санаторий же — это семейный бизнес. Мне Люська Самохина так сказала. Ну, что у них со Свиридом? С Мишкой Свириденко — семейный бизнес». «Люська сказала». Баба Маня всплеснула руками. «А ты, дуреха, до сих пор, что ли, этой балаболке веришь? Врет она всё. Никакой-то не семейный бизнес. Все Мишке принадлежит. А вертихвостке это он дал поруководить по старой памяти». «По семейному», — мрачно уточнила Аглая и сама удивилась этой своей мрачности. «Ну, руководит Люська семейным бизнесом, а ей-то что за беда?» «Не по-семейному, а вот именно что по старой памяти». Баба Маня встала из-за стола, принялась убирать тарелки. «Они уже больше год в разводе, а Люська до сих пор считает себя королевой. На кабриолете своем по деревне носится, кур давит детишек, пугает. Точно ей одной тут все принадлежит. Ох, Борисович, царство ему небесное, распустил девку!» Она неодобрительно покачала головой. — Вожжами её в свое время нужно было учить. Глядишь, и вышла бы путная девица. А так выросла не пойми что. Кукла разряженная. наша то до сих пор девятся, что Миша в ней нашел? Ведь всегда такой серьезный был, вежливый, здоровался со всеми, не пил, не курил. Аглая усмехнулась. Пожалуй, не пил, не курил было самым главным критерием, по которому баба Маня оценивала мужиков. Да и не одна баба Маня, что уж там. А если мужик еще и вежливый да серьёзный, такому цены нет. А Михаил эту вертихвостку до сих пор на своем горбу тащит. Зинка-продавщица говорила, что алименты ей какие-то после развода платит. Дурак, мужик. Детей не нажили, а алименты платит. Пойду-ка я в магазин, пока на обед не закрылся. Аглая встала из-за стола, чмокнула бабу Маню в щеку. «Посуду сама помоешь?» «Иди уж!» Бабушка махнула рукой и поспешно добавила. «Только, дорогой, заграничной не покупай. наше бери. Наша ничем не хуже». Выйдя за калитку, Аглая постояла секунду-другую в раздумьях и зашагала по пыльной, щедро сдобренной коровьими лепешками дороге к средоточию сельской жизни магазину. Раньше магазин, как и положено средоточию, располагался в географическом центре Антоновки. Но после появления по соседству стремительно растущего дачного поселка какой-то заезжий бизнесмен организовал вполне приличный универсальный магазинчик аккурат между двумя населенными пунктами. В магазинчике продавалось все самое необходимое как для сельской, так и для дачной жизни. Но особым разнообразием впечатлял виноводочный ассортимент, представленный как дешевые бормотухой непонятного розлива для неприхотливых селян, так и дорогими марочными коньяками для зажиточных дачников. Бизнесмен оказался мужиком-оборотистым. Быстренько сманил продавщицу Зинку со старого места работы на новое, и с тех пор... Лишившаяся хранительница сельпо стремительно теряла клиентов и прибыль. Верными ему оставались лишь старожилы, и с тех, кому добираться до нового магазина было не по возрасту и не по силам. Аглая не считала себя патриотом и хранителем традиций, и потому направилась не к старому, а к новому магазину. Несмотря на полуденную жару, шагать по пыльной деревенской дороге было легко — и даже источаемая подсыхающими на солнце коровьими лепешками амбре не раздражала привыкший к куда более утончённым ароматам нос. Сквозь стёкла солнцезащитных очков мир виделся в приглушенных красках, а встречающиеся по пути ребятишки казались загорелыми до угольной черноты. Поддавшись уговорам бабы Мани, Аглая оделась прилично в льняной сарафан, сандалии и соломенную шляпку. Общее благолепие портила лишь татуировка, готовящаяся к прыжку кошки на левом плече. Но тут уж бабушка поделать ничего не могла. Хоть и не единожды выговаривала Аглае, что приличные девушки шкуру непотребными картинками не портят. Выходило, что Аглая девушка неприличная с попорченной шкурой. Но факт этот нисколько ее не расстраивал. В пасторальной картинке сельского быта ей не хватало лишь одного — вертящегося под ногами до облаивающего наглых деревенских кошек Паркера. Паркер, несмотря на свою почти королевскую родословную и принадлежность к собачьей богеме, деревенский быт любил и, гоняя сонных кур в бабманином дворе, чувствовал себя куда счастливее, чем в московской оглаенной квартире. От воспоминаний на глаза навернулись слезы. Чтобы не раскиснуть окончательно, оглая закурила. Еще в юности, с тех самых пор, как попробовала первую в своей жизни дешевую и до безобразия горькую сигарету, она решила для себя, что курящая на ходу женщина — это беда, мавитон и форменное безобразие. Курение — это что-то вроде ритуала, акт в некотором смысле интимный, который нельзя совершать на бегу, размахивая папироской и смущая прохожих. Да и бабе Мане будет неприятно, если сельчане доложат, как безобразничает ее единственная внучка. По этим причинам Маглая огляделась в поисках какого-нибудь укромного местечка. На глаза попалась старая раскидистая яблоня, растущая чуть в стороне от дороги. Под деревом кто-то, скорее всего, местная молодежь, устроил импровизированную скамейку из толстого соснового бревна. В предположении своем Маглая не ошиблась. Земля под яблоней была усыпана шелухой от семечек и окурками. Не самое изысканное место для столичной знаменитости — но за неимением лучшего сойдет. Она присела на бревно, вытянула перед собой ноги, затянула сигареты и прикрыла глаза, чтобы не видеть творящиеся под ногами безобразие. С опущенными веками было хорошо. Окружающий мир казался далеким и нереальным, напоминала о своем существовании лишь свежим запахом недозрелых яблок, звонким стрекотом кузнечиков и гулом проносящихся по дороге машин. «Сидеть бы так и сидеть!» «Аглая?» — мужской голос заставил вздрогнуть, захлебнуться сигаретным дымом. «Кого еще принесла нелегкая?» «Нелегкая принесла человека, которого ей хотелось видеть меньше всего». Михаил Свириденко переминался с ноги на ногу в метре от Аглаи, смотрел сверху вниз таким взглядом, словно не был до конца уверен, что это она и есть. Можно подумать, она сильно изменилась. А вот он за 15 лет, что они не виделись, изменился до неузнаваемости». Из рыхловатого, неуклюжего увольня в смешных очках превратился в крупного поджарого мужика, дорого одетого, без очков. Операцию на глазах сделал или, может, носит контактные линзы? — Аглая, это же ты, правда? И голос другой, ниже и гуще. А вот взгляд не изменился ни нисколечко, все такой же внимательный, с близоруким прищуром. — Это правда я. Аглая сняла солнцезащитные очки, посмотрела в ожидающем. Заводить светскую беседу с хорошим парнем Мишей Свириденко ей совсем не хотелось. А вот курить захотелось еще большей силой. Пришлось пожертвовать последней сигаретой в пачке. Не беда, в магазине купит еще. Свирид не помог даме прикурить, даже не шелохнулся. Да и с какой стати? Он никогда не курил. У него, скорее всего, и зажигалки нет». И вообще, хорошие парни не гробят свое драгоценное здоровье никотином, ведут здоровый образ жизни, увлекаются натуропатией, спортом и утренними пробежками. И даже если хорошие парни совершают некрасивые поступки, то исключительно под благовидным предлогом. А я как раз мимо проезжал, вижу, ты стоишь. Не дожидаясь приглашения, Сверид селся рядом. Аглая вдохнула ненавязчивый, но явно недешевый запах его парфюма, прикурила и выпустила идеально ровное колечко дыма. Вопреки ожиданиям, он не поморщился и не отодвинулся, как поступил бы любой нормальный борец за здоровый образ жизни, и это от чего-то разозлило. Так вот прямо и подумал, а не глажка ли это ветрово на заваленке загорает? Спросила она резко. Вот прямо так и узнал меня спустя столько-то лет. Узнал. Он застенчиво улыбнулся, и удивительное дело, улыбка добавила ему мужественности, хотя куда уж больше. Откуда что взялось? Был ботаник-очкарик, а стал бизнесмен и мачо. Только вот взгляд. Мне Степаныч сказал, что ты к бабе Мане приехала. Вот я и... Решил в гости зайти вспомнить былое?» Аглая стряхнула пепел на землю, посмотрела на растерявшегося Сверида в упор. «А не боишься, что я ведь и в самом деле могла кое-что вспомнить или запомнить? А может, ты затем и приехал?» Пальцы задрожали так, что сломалась сигарета. Аглая чертыхнулась, отшвырнула окурок, растерла носком сандалии. «Сколько времени прошло!» — он задумчиво покачал головой. «Я думал, ты другой стала». «А я и стала! Ты что же, разницы не замечаешь?» «Ничего не изменилось». Свирит встал, стряхнул с брюк несуществующие соринки. «Аглая, я до сих пор не могу понять, что тогда случилось. Почему ты со мной так?» «Михаил!» Она тоже встала, нацепила на нос очки, отгородилась от его пронзительного в самую душу заглядывающего взора. «Ты мне жизнь спас. Я тебе за это погроб жизни буду благодарна. Ты пойми, я ведь только поэтому до сих пор никому ничего не рассказала. Но на этом все. Я расплатилась с тобой своим молчанием, и на большее не рассчитывай. Пора мне». Аглая шагнула из густой яблоневой тени под яркое солнце, но в тот самый момент Сверид поймал ее за руку. Жал не больно, но крепко. От его взгляда, пронзительного незнакомого, не спасли бы ни одни солнцезащитные очки в мире. И она дернулась, пытаясь высвободиться, уйти прочь от этого посланного ее страшным прошлым человека. Аглая, как ты себя чувствуешь? Голос обманчиво мягкий, успокаивающий, а лед во взгляде не тает, расцветает морозными узорами по бледно-голубой радужке, оседает тынием на длинных девичьих ресницах. Хорошо я себя чувствую. Ей все-таки удалось выдернуть руку. Да что толку, если из этого снежно-морозного плена не освободиться никак. А буду чувствовать еще лучше, если ты уберешься с моего пути. Аглая, ты знаешь, я ведь психиатр. Хороший психиатр. Да будь ты хоть юнгом и фрейдом в одном лице. нет, что с того. Неожиданно на помощь пришла злость. Злость помогла сдерживать этот ледяной натиск, растопила ненавистные морозные узоры. Я бы мог тебе помочь. «Помочь? Ты мне?» «Это что же?» Он ей даже не намекает, а прямым текстом говорит, что она ненормальная. «Профессиональную помощь предлагает лицемер проклятый». «Спасибо, как-нибудь обойдусь!» Дёрнула плечо Моглая. «Ведь не прошло же ничего. Это до сих пор с тобой случается. Не слова, а удар под дых. Жестокий, беспощадный. Дышать нечем, и сердце готово выпрыгнуть из груди. Случается. До сих пор случается». Пошел к черту. Все, не оборачиваться, не слышать тихого с выверенными профессиональными интонациями голоса, не смотреть в глаза. У нее дела. Ей нужно купить пятновыводитель и половинку хлеба, и обязательно пачку сигарет, а лучше две. Аглая! Расстояние глушит голос, но не уничтожает слова. Если ты решишься, я буду ждать!